Есть люди, которые умеют ждать. Я их видел, наблюдал и понял. Я так не умею. Если я что-то жду, то я жду чего-то конкретного. Это меня тяготит, даже мучает. Лето жду, важного не зависящего от меня решения жду, гостей пригласил, сижу и жду, начало спектакля жду, окончание спектакля. Вот э, заказал какую-то доставку, жду. приехал в аэропорт жду что жду, жду посад когда я жду я ничего другого делать не могу не умею не умею не могу даже вот жду окончания рекламы секунды но я же понимаю что я теряю эти неповторимые секунды но что вот, а по-другому не умею а есть те кто умеет ждать видели городских рыбаков в центре города на набережной реке или канала стоит с удочкой днем всем известно что рыба клюет утром или вечером нет он днем Вода серо-зеленая, непроглядная, с бензиновыми разводами. Рыбы из этой воды даже кот не станет жрать. Да и не надеется, этот рыбак, не надеется этот рыбак на рыбу. Если рыба попадется, оба будут страшно удивлены. Рыбак рыбе, а рыба тому, что ее кто-то решил поймать. Я простоял рядом с одним таким больше часа. Весь извелся, прочитал все новости. Ответил на массу сообщений. Опоздал в несколько мест. Хоть бы раз что клюнуло. Нет. Но и он не отвлекся ни разу. Добытчик... Уходя из дома, наверняка сказал жене, к обеду не жди. Вы видели, чтобы у вот это самое главное наблюдение, видели, чтобы у городских рыбаков стояло рядом ведро для рыбы? Или сидят 3-4 парня летом в майках с лямками на, на скамейке или на траве возле автовокзала? Грызут семечки, не разговаривают, не смеются, провожают взглядами проходящих или проезжающие машины. Явно не ждут автобуса. Они уже приехали. Давно. Определенно никто к ним не придет, чтобы позвать их куда-то пить пиво. И пиво им никто не принесет. Сидят, смотрят, ждут. Подростки идут по улицу. Ни от кого-то и никому-то. Ни откуда-то и никуда-то. Просто идут. Вроде говорят. Вроде смеются. Вроде идут. Мужики в тени гаражей сидят. Смотрят, не весело им, не грустно, не хорошо, не плохо. А как есть? Никто им не нужен, ничего им не надо. Сидят, ждут, умеют. А чего ждут? А вдруг? Страна такая. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.